Амдюмасын становится одним из персонажей своих драм. Журналисты, которые наносят ему визиты в его особняке на Авеню-де-Вильяр-98, поражены внушительным видом дома. Строгая вестибюль кажется скорее порталом храма, чем входом в квартиру. Симметрично расставлены пузатые вазоны с экзотическими растениями. На потолке чугунный фонарь. На стене большое полотно Боннингтона, улица Рояль в 1825 году. Бюст Мольера. В столовой, обитой кордовской кожей, висят часы работы Буля. Стены гостиной, обтянутые атласом в золотую и красную полоску, обрамлены деревянными панелями. В рабочий кабинет льется поток света сквозь два больших окна, открывающихся в сад. Посреди комнаты огромное бюро в стиле Ледовика XIV. Океан бумаг загромождает бюро. В этом беспорядке есть свой порядок. Возле большого книжного шкафа вы видите восхитительную модель надгробия Анри Руньо, изображённой глины в натуральную величину. Главное украшение дома большая галерея очень просторная, разделенная на две гостиные. В одной стороне стоит бильярд, другую облюбовала для бесед госпожа Дюма. В этой галерее бюсты Александра и Надин Дюма работы Карпо. В настоящее время они находятся в Малом дворце. В доме более четырехсот картин, хороших и плохих. Диаса, Куро, Дубиньи, Дадо, Руссо, Воллона. Портрет молодого Виктора Гюго, Кисти, Девыриа, Кошечки, Жанна Ламбер, Роза Мадлен Лемер, Спящая девушка Лефевра, Чудесная Лемана. Картина Мейсунье, В мастерской художника изображает бесстыдную Луизу Прадье, которая ногая позирует своему мужу. Воспоминания юных лет так быстро минувших. Статуэтки Гудона рядом с набросками Прюдона. На бюро бронзовая рука, рука Дюма отца. На всех столиках и полках руки гипсовые, мраморные, руки убийц, актрис, герцогинь. Странная коллекция. Дюма рано встает и рано ложится. Утром он сам разжигает огонь и греет себе суп. На первый завтрак он предпочитает кофе и чаю суп. Потом он садится за стол, на котором уже лежит приготовленная голубая шелковистая бумага и пучок гусиных перьев, и работает до полудня. За вторым завтраком он встречается с женой и двумя дочерьми. Кулятте в 1875 году было 14 лет, Женине — 8. Примечание. Ольга Нарышкина, 28 августа 1872 года, Вышла замуж за Шарля Констана Никола, маркиза де Тьери де Фалетан. Он с гордостью цитирует их остроты, достойные того, чтобы звучать со сцены. Одна дама спросила у его старшей дочери, за кого она хотела бы выйти замуж. — Я? — переспросила Колетта. — За дурака. Я пожалела бы об этом, только встретив еще более глупого. Пожалела бы, что не выбрала этого, второго. «Успокойся!» — воскликнула Жанина. «Уж глупее того, кто на тебе женится, не найдешь». Как-то после одной из семейных ссор Дюма сын спросил у Кулетты. «Если твой отец и твоя мать в один прекрасный день разойдутся...» С кем из нас ты останешься? С тем, кто не уедет отсюда. Почему? Потому что не хочу трогаться с места. За столом он пьет простую воду.